Издательство «Эксмо». Алекс Финлей. «Все до последнего страхи». Читает Ярослав Хорошков. Пролог. Тела нашли во вторник. Через два дня после того, как семья пропустила рейс и не вернулась домой. И через шесть, как прекратились все их переписки и активность в социальных сетях. В последнем было размещено селфи-семейство из Мексики. Папа с мамой смешно выпятили губы уточкой, прозвощёкая девушка обиженно дулась, а мальчёнка сверкал пластмассовыми очками и беззубой улыбкой. От моря арендованный ими небольшой дом стоял довольно далеко, в самом конце неоасфальтированной улочки, врезавшейся в придорожные джунгли Тулума. Тулум город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Кинтана-Роо на побережье Карибского моря. Когда управляющий открыл дверь, местному копу тут же ударило в нос вонь. Горничная, в обязанности которой входило убирать комнаты после отъезда гостей, с заплаканным лицом сидела на цементном крыльце, перебирая пальцами чётки. В доме стояла ужасная духота, и повсюду слышалось жужжание мух. Несмотря на дух разложения, которым пропитался воздух, крови нигде не было, как и других явных признаков насильственной смерти. Вот тогда-то полицейский и понял, что оттуда надо убираться. Час спустя по дому устало расхаживали криминалисты в костюмах химической защиты, не сводя глаз с ручных датчиков воздуха. Первой нашли мать, окоченевшую на диване с раскрытой книжкой на груди. В спальне на застеленной кровати лежала девушка, по-прежнему сжимая в руке телефон. Мальчик безмятежно спал под заботливо подоткнутым одеялом в обнимку с плюшевым мишкой. Эксперты проверили плиту и водонагреватель. Затем вышли во внутренний дворик, чтобы осмотреть трубы, по которым в дом поступал газ. И тогда они обнаружили кровавый след, а потом и отца, по крайней мере, то, что от него осталось.